Часть седьмая. Развращенный человек занимает место господина Галяткина в практической жизни. О том, как покончил свои интриги, и на что окончательно решился господин Галяткин. Вообще, можно сказать, что происшествие вчерашнего дня до основания потрясли господина Галяткина. Почевал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на пять минут заснуть совершенно, словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, сбоку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, Через минутку опять просыпаясь И все это сопровождалось Какой-то странной тоской Неясными воспоминаниями Безобразными видениями Одним словом всем Что только можно найти неприятного то грезилась Господину Галяткину что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц ее составляющих, что господин Галяткин, в свою очередь, отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили. Что очень приятно было господину Галяткину Что все ему отдали первенство И что, наконец, сам господин Галяткин с приятностью подслушал Как хозяин, тут же отведя в сторону кое-кого из гостей Похвалил господина Галяткина И вдруг, ни с того, ни с сего, опять явилось известное своей неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо в виде господина Галяткина младшего. И тут же Сразу в один миг Одним появлением своим Галяткин младший Разрушал Все торжество и всю славу Господина Галяткина Старшего Затмил собою Галяткина Старшего Втоптал в грязь Галяткина Старшего И наконец ясно доказал Что Галяткин старший И вместе с тем настоящий Вовсе не настоящий А поддельный А что он настоящий Что наконец Галяткин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и всякой то и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей, благонамеренных и хорошего тона. И все это до того быстро сделалось, что господин Галяткин-старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою, и телом предались безобразному и поддельному господину Галяткину И глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Галяткина. И главное, все это делалось мигом. Быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Галяткина была удивительная. Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, и глазком не мигнешь, как уж он у другого певи. Полижется, полижется с другим. В тихомолочку сорвет улыбочку благоволения. Легнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой. И вот уж и с третьим, и куртизанит уж третьего. С ним тоже лижется по-приятельски. Рта раскрыть не успеваешь в изумлении, не успеешь прийти. А он уж у четвертого и с четвертым уже на тех же кондициях. Ужас! Колдовство! Да и только... И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучшей любезности и сатирического направления настоящего господина Галяткина» и стыдят этим настоящего и невинного господина Галяткина, и отвергают правдолюбивого господина Галяткина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Галяткина, и уже сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего господина Галяткина». Цепнее или леденнее от ужаса просыпался герой наш, и цепнее или леденнее от ужаса чувствовал, что и наеву едва ли веселее проводится время. Тяжело, мучительно было. Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди. Наконец, господин Голяткин не мог Долия вытерпеть. «Не будет же этого!» закричал он с решимостью, приподнимаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся. День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не пообыкновенному светло, Солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндивевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина голяткина ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом? Прежде же таких исключений в течение небесного светила, сколько, по крайней мере, господин Галяткин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш как зажужжали за перегородкой стенные часы и таким образом совершенно приготовились бить. А, -а вот, подумал господин Голяткин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать. Но к совершенному и окончательному поражению господина Голяткина часы его понатужились и ударили всего один раз. «А-а!» «Это что за история?» – вскричал наш герой, вскакивая совсем из постели. Тут господин Галяткин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание. «Милостивый государь мой, Яков Петрович, либо вы, либо я, а вместе нам невозможно, и потому объявляю вам» что странное, смешное и вместе невозможное желание ваше оказаться моим близнецом и выдавать себя за такого послужит ничему иному, как совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей постраницы и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными, в противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидай. Впрочем, пребываю готовым на услуги И на пистолеты. Я, дочка, Галяткин. Энергетически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, пустился в департамент. Когда господин Галяткин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобрести и найти, э, господин Галяткин немедленно подошел к кому с кем ладил получше, чтобы пожелать доброго дня и т.д. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Галяткина. Неприятно был он поражен какой-то всеобщей холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какой-то строгостью приема. Руки ему не дал никто. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством. Знак был дурной. Господин Галяткин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, до канала и уничтожило господина Галяткина. В кучке молодых... Окружавших его сослуживцев Вдруг и словно нарочно В самую тоскливую минуту Для господина Галяткина Появился Господин Галяткин младший Веселый по-всегдашнему С улыбочкой по-всегдашнему Вертлявый тоже по-всегдашнему Одним словом Шалун, прыгун, лизун, хохотун как на язычок И на ножку, как и всегда Слышен как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минутку для господина Галяткина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ли, не нужно ли было, нализавшись в с ними, со всеми, господин Галяткин-младший вдруг И, вероятно, ошибка еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Галяткину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Галяткина-младшего, Тотчас жадно схватил наш герой, простертую ему так неожиданно, руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего или так не нашелся? Или почувствовал и осознал в глубине души своей Всю степень своей беззащитности Трудно сказать Факт тот, что господин Галяткин-старший В здравом виде, по собственной воле своей И при свидетелях Торжественно пожал руку того Кого называл смертельным врагом своим Но каково же было изумление исступление и бешенство Каков же был ужас и стыд господина Галяткина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Галяткин-младший, заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и грубостью Вырвал свою руку из руки господина Галяткина-старшего, мало того, стряхнул свою руку, как будто заморал ее через стол в чем-то совсем нехорошем, мало того, плюнул на страну сопровождая все это самым оскорбительным жестом, мало того вынул платок свой и тут же самым бесчиннейшим образом вытер им все пальцы свои побывавшие на минутку в руке господина Галяткина-старшего Это наш русский фаблас, господа Позвольте вам рекомендовать Молдового Фаблаза. Запищал господин Галяткин-младший со свойственной ему наглостью семеня и в вьюня между чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем иступленного настоящего господина Галяткина. Поцелуемся, душка! Продолжал он с нестерпимой фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. С пылающим взором С бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными, учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренно себя за смелость похваливая. Абордировал он, не теряя времени, Андрея филиппыча порядочно изумленного таким нечаянным нападением. А, что вы, что вам угодно? Спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Галяткина. Андрей Филиппович, я могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь тотчас же и глаз на глаз разговор с его превосходительством? Речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на андрей Филипповича. Что случилось? Конечно, нет -с. Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Галяткина. Я, Андрей Филиппович, все это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца. Что-с? «Под лица Андрея филиппович «О ком же это угодно таким образом относиться?» «О Об безвестном лице андрей филиппович «Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю!» «Я в своем праве!» «Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобные движения!» «Прибавил господин Галяткин, очевидно, не помня себя!» Тут голос господина Галяткина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах. Андрей Филиппович, слушая господина Галяткина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом. Трудно сказать, чем бы кончилось дело, но вдруг... Двери из кабинета его превосходительства творилось, и он сам вышел в сопровождение некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто ни был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Галяткин. Присмирев, приютился он под крылышко, Антона Антоновича Сеточкина. Надеюсь, что, по крайней мере, вы, Антон Антонович, согласитесь послушать меня и вникнуть в мои обстоятельства. Проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор. Что значили слова Андрея Филипповича? Антон Антонович, объясните мне их, если можно. Своевременно все объяснится, строго и с расстановкой, отвечал Антон Антонович. Узнайте в скором времени все. Сегодня же форменно обо всем известитесь. Что же такое форменно, Антон Антонович? «Почему же так именно? Форменно-с?» – робко спросил наш герой. «Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович. Как начальство решает?» «Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович...» «После расскажетесь». «Нет, Антон Антонович, я... С... Видите-с, прислушайте...» только Антон Антонович, я совсем не вольнодумство Антон Антонович. Я бегу в Я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею. Хорошо-ос, хорошо-ос, я уж слышал. Нет, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович. Это хорошо, право, хорошо и приятно слышать. Поддержите меня, Антон Антонович. Заступитесь за меня, Антон Антонович. Я ничего Асс. Антон Антонович, ради Бога. Еще одно словечко. Антон Антонович но уже Антон Антонович был далеко от господина Галяткина. Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним. Так смутило его и потрясло все им слышанное и все с ним случившееся. Умоляющим взором Отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтобы еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого. В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся, перед ним стоял посыльный Писаренко. «Письмос, ваше благородие». «А, ты уже сходил, милый мой?» нет Это еще утром в 10 часов сюда принеслись. Сергей Михеев, сторож, принес с квартиры губернского секретаря Вахромеева. «Хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый мой». Сказав это, господин Галяткин спрятал письмо в боковой карман своего бицмундира и застегнул его на все пуговицы. Потом осмотрелся кругом и к удивлению своему заметил, что уже находится в синях департаментских в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Галяткин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том что его превосходительство остановился внизу лестницы в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Столпившиеся наверху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, пока без его превосходительства опять засмеются. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг – господина голянкина он в этом мгровении даже позабыл всех чиновников даже оставил в юни и семенить между ними по своему подлиненькому обыкновению даже позабыл пользуясь случаем подлизаться кому-нибудь в этом гровении он обратился весь вслух и зрение как-то странно съершился вероятно чтобы удобнее слушать не спуская глаз его превосходительства, и изредка только подергивала его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние сокровенные движения души его. «Ишь, его разбирает», — подумал герой наш. «В хвори там смотрит. Мошенник! Желал бы я узнать, чем он именно берет в обществе высокого тона». Желал бы я еще узнать, что именно такое Он всем им нашептывает Какие тайны у него со всем этим народом заводятся И про какие секреты они говорят Господи Боже В беспокойстве своем В тоске и смущении Чувствуя, что так оставаться нельзя Что наступает минута решительная Что нужно же с кем-нибудь объясниться Герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его. Но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все, ожидавшие разом, хлынули к выходу, и оттеснили на мгновение господина Галяткина-старшего от господина Галяткина-младшего. «Не и – говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем. «Не